Учреждение патриаршества давало русской церкви блеск, сообщало этот блеск и самому государству, которое у тогдашних р и т о р о в называлось Третьим Римом, но более всего возвышало Бориса, получавшего через то и славу благодетеля русской церкви и более ручательство в содействии своим в и д о м со стороны духовенства. Патриарх был как бы государь. Его титул возбуждал благоговейный страх, в особенности сначала, пока был н о в для русских. «Что скажет патриарх, то должно быть истинною». А такой патриарх, каким был Иов, всегда и во всем был готов потакать Борису. В сущности, патриаршество мало приносило церкви внутренней силы. Самостоятельность русской церкви и независимость от всякой другой церковной власти и без того утвердилось уже временем. а р у ч а т е л ь с т в о от произвола светских властей – Патриаршество ей не давало более того, чем мог бы дать собор при нравственной силе своих членов. Для истинной пользы русской церкви в то время нужны были не титулы, не наружный блеск, а образование и нравственные пастыри. Патриаршество, как показали последствия, напротив, ставило преграду внутренним преобразованиям, как в церкви, так и в гражданском обществе, и в свое время было уничтожено, как один из признаков, наиболее препятствовавших культурному движению русского общества. Как ни старался Годунов избегать всякой войны с соседями, но в 1590 году по истечении перемирия со ш в е ц и е й принужден был начать неприязненные действия. Шведы удерживали отнятую при Грозном часть водской пятины и не хотели возвращать ее, хотя Борис и предлагал за нее деньги. Московскому государству было особенно тяжело, что у него отняли море. В январе 1590 года началась война. Самого царя взяли в поход, находя полезным, чтобы он был при войске. Шведы действовали плохо. Не более как через месяц сами предложили перемирие на год и уступили царю Яму, к о п о р ь я и Ивангород. Русским этого было недостаточно, они хотели также возвратить Нарву и Карелу. Но приступ их к Нарве был неудачен, и осторожный Борис, побоявшись подвергаться опасностям дальнейшей войны, поспешил взять то, что давалось, отлагая на будущее время возвращение остального. С тех пор несколько лет съезжались между собой русские и шведские уполномоченные, не могли сойтись, начинались опять военные действия, вообще незначительные, потом опять с ъ е з ж а л и с послы толковать о перемирии и только уже в 1595 году заключили мир. Шведы воротили русским Карелу, а русские отказались от Нарвы от всех притязаний на Эстонию. Между тем, в те годы, когда проходили толки со шведами о границах, в московском государстве совершались важные трагические события. Дмитрий рос в почетном изгнании в Угличе и представлял в будущем большую опасность для Бориса. Федор был бездетен, слаб здоровьем, и в случае его смерти царевич Дмитрий был бы провозглашен его преемником на престоле. Борису, естественно, грозила погибель. м н о г и и люди Димитриевой партии, конечно, не простили бы ему ни его прошлого величия, ни их удаления от царя. Этого мало Димитрий, пришедший в возраст, мог быть опасен для самого Федора. Если были люди, которые тотчас же после смерти Грозного думали вместо Федора посадить на престол малолетнего Димитрия, то тем скорее сам Димитрий, достигший совершеннолетия, мог собрать около себя партию людей, которые были недовольны тем, что на престоле сидит слабоумный царь, а всем управляет временщик, и легко пристали бы к намерению не с л о ж и т ь Федоров. Рассказывали, что малолетний Дмитрий уже в детстве показывал отцовские наклонности, любил смотреть, как убивают домашних животных, и сам ради потехи убивал их палкою. Говорят, однажды, играя с детьми, он сделал из снега несколько человекоподобных фигур, одну из них назвал Борисом Годуновым, других именами разных бояр-приятелей Годунова, бил их палками, говорил, что рубит им головы, руки и ноги, и прибавлял «Вот как будет, когда я стану царствовать!» Смерть этого ребенка казалась не только п о л е з н у ю для видов Годунова, но и н е о б х о д и м у ю для его существования. В 1592 году Годунов отправил в Углич надзирать за земскими делами и над домашним обиходом царицы Марфы своих доверенных людей, дьяка Михаила Бетяговского с сыном Данилом и племянником Качаловым. Нагии и сама царица не терпели этих людей. н о г и и беспрестанно с ними ссорились. 15 мая 1591 года в полдень Пономарь соборной Углицкой церкви ударил в набат. Народ сбежался со всех сторон во двор царицы и увидел царевича мертвого с перерезанным горлом. Иступленная мать обвиняла в убийстве людей, присланных Борисом. Народ убил Михаила и Данила Бетяговских, и Никиту Качалова, а сына царевичевой мамки Волоховой притащил в церковь к царице и убил по ее приказанию перед ее глазами. Умертвили еще нескольких человек по подозрению в согласии с убийцей. Дали знать в Москву. Борис отправил на следствие боярина князя Василия Ивановича Шуйского и окольничьего Андрея Клешнина. Последний был человек вполне преданный и покорный Борису. Первый принадлежал к роду, не расположенному к Борису, но при стечении тогдашних обстоятельств в о л е ю н е в о л ю должен был действовать в его видах. Свидетелей убийства не было, преступников тоже. Шуйский человек хитрый и уклончивый рассчитал, что если он... Поведет следствие так, что Борис будет им недоволен, то все-таки Борису ничего не сделает, потому что верховным с у д ь е й будет тот же Борис, а себя подвергнет впоследствии его мщению. Шуйский решил вести следствие так, чтобы Борис был им вполне доволен. Следствие произведено было бессовестным образом. Все натягивалось к тому, чтобы выходило, будто царевич зарезался сам. Осмотр тела не сделали, людей, убивших Бетяговского с товарищами, не допросили, царицу также не спрашивали, показания, снятые с разных лиц, кроме показания одного Михаила Нагова, гласили одно, что царевич зарезался в припадке падучей болезни. Одни явно лгали, показывая, что сами видели, как происходило дело, другие показывали тоже, не выдавая себя очевидцами. Тело царевича было предано земле в углицкой церкви святого Спаса. Годунов подал это следствие на обсуждение патриарха и духовенства. Патриарх, всем обязанный Борису, произнес такое мнение, какое угодно было его покровителю. Ему не п р о т и в о р е ч и л и прочие святители, а заявили только, что это дело земское, не церковное. Бояре не могли сопротивляться не только из страха перед Борисом, но и потому, что не имели никаких данных к сопротивлению. Борис сослал всех Нагих в отдаленные города в заключение, царицу Марию постригли насильно под именем Марфы и сослали в монастырь святого Николая на Выксе в Череповецком уезде. Над Углицкими жителями совершена была жестокая расправа обвиненных м в убийстве Бетяговского с товарищами казнили смертью. Другим за смелые речи отрезали языки и многих жителей сослали в Сибирь для заселения города Пелыма. Предание говорит, что Годунов сослал в Сибирь даже тот колокол, в который били в набат в день убиения Дмитрия, и его до сих пор показывают в Тобольске. Правительство объявило и приказывало народу верить, что смерть царевича произошла от самоубийства, но в народе сохранилось убеждение, что царевич был зарезан по тайному приказанию Бориса. Ходили об этом разные рассказы и были вносимы в летописи. К счастью для истории сохранился один рассказ, носящий на себе явные признаки того, что он составлен современником и при том близко знавшим об этом событии. По этому рассказу царевич Дмитрий в день своей смерти чувствовал себя нездоровым, но по обычаю отслушал обедню, пришедший домой переменил платье, ему принесли богородицын хлебец, просфору. Царевич съел просфору и потом попросил пить, а после того пошел с своей кормилицей Тучковой и Ждановой погулять. Матери с ним не было. Дяди Нагии разъехались обедать. Когда царевич с кормилицей подошел к церкви святого Константина и Елены, появились Качалов и Данила Бетеговский, ударили кормилицу палкой, чтобы ошеломить ее, и в то же мгновение перерезали царевичу горло, а сами стали громко кричать. Прибежала царица, схватила царевича на руки, он умер. Царица велела ударить в набат, сбежался народ. Царица с воплем кричала, что царевича зарезали, указывала на убийц. Народ в остервенении побил камнями тех, на кого она указала. Из этого рассказа видно, что свидетелей убийства, собственно, не было. Сама кормилица не могла прямо сказать, что видела, как его зарезали. Она могла только возбудить п о д о з р е н и е рассказом о том, как ее ударили. Зато кормилицу вместе с ее мужем приказано было взять бережно, наблюдая, чтобы они с дороги не убежали и привезти в Москву. Неизвестно, куда делась эта несчастная супружеская чета. Остается неизвестным, в какой степени с согласия Бориса убийцы совершили это дело. Был ли им дан положительный намек, или же, быть может, они сами поняли, что если ловко обделают это дело, то Борис сумеет их наградить, не сказавши, за что он награждает. Им не удалось получить награды, Борис только облагодетельствовал их семейство. Вскоре после смерти царевича, 23 мая, на праздник Троицы, Во время отсутствия царя, уехавшего в Сергиев монастырь, вспыхнул в Москве пожар, обративший в пепел значительную часть Белого города. Борис тотчас начал раздавать пособия погоревшим и на собственный счет отстраивать целые улицы. Несмотря на такую щедрость, в народе ходили слухи, что пожар произведен был людьми Годунова по его приказанию, для того, чтобы отвлечь внимание столицы от совершенного убийства. Годунов, своей стороны, обвинял в поджигательстве людей на них. Менее чем два месяца спустя столица испытала новую тревогу. Крымский хан Козы Гирей долго обманывал Москву, уверял, что будет посылать татар на Литву, а на Москву не пошлет, и вдруг неожиданно бросился с громадной силой в русские пределы. Тогда ожидали разрыва со Швецией и сосредоточивали военные силы на севере. Хан так скоро очутился на оке, что русские думали только о защите столицы. Осторожный Борис не взял на себя главного начальства над войском, оборонявшим Москву, а поручил его князю Федору Мстиславскому, сам же занял п о д л е него второе место. 4 июля хан подошел к селу Коломенскому, русские стояли в обозе. Татары побились с русскими и потеряли нескольких мурс. Хан в е ч е р у приблизился к селу Воробьеву и смотрел с вершины горы на Москву. Годунов приказал безумолку полить из пушек, а русские пленники сказали хану, что в Москве стреляют от радости, потому что туда пришли новые силы из Новгорода и других мест и готовы на другой день утром ударить на хана. Хан немедленно бежал со всеми своими силами. Мстиславский и Годунов погнались за неприятелем, разбили его... отставшие полчища б л и стулы, но х а н ы не могли нагнать. Он ускакал в простой телеге в Бахчисарай, растерявший по дороге множество своих воинов. Хотя Годунов, ожидая хана, сдал главное начальство Мстиславскому, но этот последний получил от имени царя выговор за то, что в своем донесении не упомянул имени Бориса. Вся честь победы должна была приписываться Борису. Об этом велено было рассказывать и в чужих землях. Борис принял тогда титул «Слуги», который по тогдашнему придворному обычаю давался за важные победы. В память спасения Москвы заложен был монастырь, названный Донским, от имени иконы Богородицы, находившейся с Дмитрием на Куликовом поле. Она же была из г о д у н о в ы м при защите Москвы от Козыгирея. «Тогда, — говорит современное повествование, — Писатели сплетали безмерные несказанные похвалы правлению Бориса, желая угодить ему и расположить к себе. Люди хотя и видели, что все это ложь, но не смели не только ничего сделать, но даже чего-нибудь помыслить против Годунова. Он отнял у всех власть и всех держал в страхе. В а л е к с и н е начали ходить толки, что Борис сам навел хана, чтобы отвлечь русских от убийства Дмитрия. Годунов тотчас приказал разыскать злословивших его, предавать пыткам, заключать в темнице, резать языки, но действовал так, как будто бы все это шло не от него. Случится, говорит тоже повествование, что кого-нибудь надо бы наказнить, тогда писали, приговорили князь Федор Мстиславский с товарищей, а если кого-нибудь жаловали или прощали, то писали, пожаловал царь по прошению Бориса ф е д о р о в и ч В следующем, в 1592 году, у царя Федора родилась дочь Феодосия. Борис показывал вид радости, именем царя выпускал из темниц узников, раздавал милостыню духовенству, но никто не верил его искренности. И когда через несколько месяцев маленькая царевна умерла, в народе пошли толки, что Борис отправил ее на тот свет. Борис, однако, делал свое дело и приобретал себе всеми мерами сторонников. Ужон заручился расположением духовенства. Тарханы, уничтоженные соборным приговором, оставались в прежней силе и постоянно давались новой. Духовенство видело, что Борис защищает его материальные выгоды, нужно было Борису также расположить к себе служилых людей. И вот Борис издал закон, уничтоживший Юрьев день, право перехода крестьян с земли одного владельца на землю другого. Все крестьяне обязаны были навсегда оставаться в повиновении своим помещикам и водчинникам. Этим законом Борис до чрезвычайности угождал всей массе незнатных землевладельцев, обязанных службою и постоянно нуждавшихся в рабочих руках для достижения средств благосостояния и для исправности на службе. Надо бы заметить, что к этому располагало еще и следующее обстоятельство. С открытием Сибири, с занятием земель на юге московского государства, последовало движение народа на новоселье. п у с т е л и целые посады и волости. Один англичанин, проехавший от Вологды до Ярославля, видел по дороге до 50 деревень, оставленных жителями. Если не поставить пределы в таком у д в и ж е н и ю то предстояла опасность, что середина государства лишится большей части своего населения, а оставшиеся не в состоянии будут нести налогов и придут в нищету. Притом же льготы, предоставленные имением монастырским и владычным, естественно приманивали туда крестьян от служилых землевладельцев. Борис нуждался в опоре со стороны духовенства и потому не решался огорчить его действительным отнятием у него привилегий, но, с другой стороны, он нуждался также в расположении служилого сословия. Борис прибегнул к уничтожению крестьянского перехода, мере к о т о р а я удовлетворяя выгодам служилого сословия, вместе с тем казалось выгодную для государства. Что касается до бояр, владевших большими в о т ч и н а м и то мера эта — не представляло для них на первых порах особенных выгод, так как они имели возможность давать крестьянам большие льготы и тем приманивали их к себе. Но мера эта не по душе была народу, и с этих пор вместо законно переходивших от владельца к владельцу крестьян явились беглые, и число их усиливалось с каждым годом. Владельцы преследовали их, искали на них суда, заводили тяжбы, требовали возвращения крестьян. а те из крестьян, которые были п о у д а л и бежали в казаки или же умножали с о б о ю разбойничьи шайки. Сам Борис, стараясь удержать народонаселение в середине государства, нуждался, однако, и в расширении его на окраинах. Нашествие крымского хана убеждало его в необходимости умножать число городов на юге и населять ратными людьми. Таким образом, в конце 1593 года Борис... построил крепости вниз по реке Осколу. Белгород, Оскол, Валуйки. Хан Козыгирей, испытавший неудачу под Москвой, в 1594 году заключил мир и дал шертную грамоту, обещаясь не беспокоить русских пределов. Но этот мир был куплен, русские заплатили 10 тысяч рублей и одарили хана тканями и мехами, Такой мир был непрочен, потому что крымцы дружили до тех пор, пока брали подарки, а переставши получать, считали разорительные набеги лучшим средством заставить платить им снова. Чтобы обуздать крымского хана, Борис отправлял посольство в Константинополь, просил султана запрещать татарам беспокоить русские пределы. Уверял, что русский государь питает любовь к султану, и не слушает советов императора, папы, короля польского и короля испанского и персидского шаха, которые убеждают его идти войною на Турцию. Но турецкий визирь с гордостью отвечал московскому послу, что Турция никого не боится, а если московский государь желает дружбы султана, то пусть отдаст ему Астракань и Казань, отступится от грузинского царя, который есть подданный султана, пусть сверх того сведет с дону казаков». В Турции очень хорошо понимали лживость, уверение в дружбе. Действительно, московское правительство называло перед турками казаков разбойниками, однако посылало к казакам воинские снаряды и было готово пользоваться их услугами против мусульман. С императором велись несколько лет сношения. Главным предметом были переговоры насчет предполагаемой войны с турками. Сношения эти ничем не кончились, кроме подарков с обеих сторон, довольно значительных, Так что однажды со стороны русских было послано на воинские издержки мехов на 44 тысячи рублей. Столь же бесплодны были сношения с персидским шахом Аббасом. Толковали о том, что следует русским сообща с персиянами воевать против турок, но ни те, ни другие ничего не предпринимали. Также мало имели значение два посольства папы Климента VIII, дважды отправлявшего в Москву своего легата Камулея с целью убедить московского царя действовать против турок, а вместе с тем поговорить и о соединении церквей.